Притча о жадных сыновьях Жил когда-то трудолюбивый и щедрый крестьянин, у которого были ленивые и жадные сыновья. Перед смертью он собрал своих сыновей и сказал им, что если они будут копать на таком-то и таком-то поле, они найдут зарытые там сокровища. Только крестьянин умер. Его сыновья пошли на поле и стали усердно и внимательно перекапывать его вдоль и поперек, но никаких сокровищ так и не обнаружили. Не найдя в земле ни единой монеты, они решили, что отец, по-видимому, по всей щедрости раздал все золото, но забыл об этом, и прекратили поиски. Но внезапно их осенило. Раз уж земля вскопана, на ней ведь можно что-то посадить братья засеяли поле пшеницей и спустя несколько месяцев собрали богатый урожай. Продав пшеницу, они целый год жили в достатке. Однако, когда урожай был собран, у них снова появилась мысль о большом богатстве, которое они могли проглядеть, и братья заново перекопали поле. Но с тем же успехом. Так, за несколько лет эти люди привыкли к труду и научились различать времена года, о чем прежде не имели никакого представления. Тут-то они и поняли, почему их отец применил к ним такой метод воспитания и стали честными и зажиточными крестьянами. Вскоре они обнаружили, что обладают достаточным богатством и совсем перестали думать о скрытых сокровищах. Также обстоят дела и с изучением науки о человеческой судьбе и смысле жизни. Учитель, сталкивающийся с нетерпеливостью, смятением и жадностью учеников, должен побудить их совершать действия, которые, как он знает, помогут им развиться. Но истинная функция и цель этих действий самим ученикам часто остается неизвестной из-за их незрелости. Эта история, подчеркивающая, что в человеке могут развиваться какие-то определенные способности, хотя он сам пытается развить совершенно другое, чрезвычайно широко известна. Ее популярность можно объяснить предпосылаемой ей обычной преамбулой. «Те, кто повторяют этот рассказ, приобретут больше, чем могут предположить». История эта публиковалась францисканцем Роджером Беконом, у которого можно найти ссылки на суфийскую философию, и который преподавал в Оксфорде, откуда был удален по приказу папы. И химиком 17 столетия Берхаве. Настоящая версия рассказа приписывается суфию Хасану из Басры, жившему около 12 столетий назад.